Кока закурил и стал вспоминать, ничего не вспомнив, подумал, сколько ж у меня было денег? Много, кажется, 16 рублей. Интересно, осталось ли что-нибудь? Хоть на трамвай? Он полез в задние карманы и вытащил оттуда две смятые отсиженные пятерки и две трешки из сплющенной трубочки. Чудеса, подумал Кока. Такой ранний час я никогда здесь не был. Он поднялся и тихо пошел в сторону города, через парк Шевченко. У ворот дома номер 62 по Пушкинской улице возле винного подвала стоял дядя Миша. Когда-то Карл со Светой снимали у него комнату. Ничего себе, думал тогда Парусенко. Винарка прямо в доме у ворот, Можно пить в кредит. Семьдесят пять уже исполнилось дядя Миша, Но и сейчас легко представлялось, Что был он когда-то огромен и очень силен. С его круглого лица не сходила улыбка, Печальная и нежная. Казалось, он давно, лет пятьдесят, Уже безнадежно вас влюблен. Жизнь ему не в моготу, Но он остался жить только ради вашего благополучия, ничего не требуя взамен, кроме счастья, иногда с вами поговорить. «Вы пойдите на привоз, — умолял он, — и спросите, кто такой был красавчик? Красавчик-то я! Я был самый лучший рубальщик! Разве я имел тогда этот нарыв на голову, эту бетю? Я имел тогда всё. В сорок пятом году я привел в этот дом живую корову и поднял ее на второй этаж. Вы думаете, она у меня пикнула? Нет, я разделал ее ночью и весь двор потом кушал мое мясо. «Здравствуйте, дядя Миша», — сказал Парусенко, — «вы меня помните?» Дядя Миша прижал руки к груди. «Здравствуй, деточка! Как же я тебя не помню! Что слышно? Карлик пишет, а как Светочка...» Она была такая миленькая, такая красивенькая, маленькая моя. — Все нормально, дядя миш Тогда я тебя прошу. Сейчас видеть моя фашистка, так я не хочу иметь неприятностей. Ты спустись в подвал, дай Люси на два стакана вино, скажи дядя Миша потом придет и выпьет, чтоб ты был здоров. — Вот так преимущество винарки у ворот, — вотал головой Парусенко, спускаясь в подвал. Он уплатил за дядю Мишу И сам заодно уж выпил стакан розового клетка. Невообразимо, что творилось в баре красном. Такого количества людей, разных и пьяных, Парусенко не видел никогда. Словно что-то ожидалось в природе. И неведомой силе необходимо было согнать Всех этих людей в одно место, Чтобы объявить о своей воле. Кто не был пьян, был просто возбуден. Плющ с блестящими глазами окликнул. «А, Паруселла! Шаба жизни!» Рядом с плющом сидел Слава Филин, ярный сыч. Он поднял дрожащую рюмку мутно посмотрел на Парусенко и неожиданно внятно произнес. «Водочка любит быть холодненькая! И сразу!» Парусенко оглянулся на стойку. Там была толпа. Два бармена Аркадий и Липа работали, не поднимая глаз. — Выпей пока минералочки, — предложил Плющ. — Может, Лиля подойдет? Лиля была единственной официанткой в баре, уборщицы по совместительству, имела высшее образование и была всегда печальна. Парусенко налил в чашечку из-под кофе плющиковой минералки и с тращением выпил. — Женщины, — загадочно сказал Плющ, — как папуасы. Им время от времени надо дарить что-то яркое. Филин поднял голову. «Женщине, как бабе, надо дарить цветы». «Ты чего, Костик, такой веселый?» — спросил Парусенко. «А как же мне не быть веселым, когда мне дают такая мастерскую?» «Да ну!» «Поздравляю!» «А сколько метров?» «Одна комната тринадцать, вторая 10 «Но это не метраж для мастерской!» Люч блеснул глазами. «Метраж, может, падлый небольшой, зато сколько, сук пространства...» Неожиданно вошел Эдик. Он сходил-таки к врачу, и врач дал направление на втек. Возможно, дадут инвалидность. Хорошо бы вторую группу, это рублей шестьдесят, и можно работать. Во всяком случае, можно продолжать роман, глядя в лицо Вали почаще по этому случаю. Эдик решительно направился к Вовке и потребовал три рубля.